Глава двадцатая «Видишь, какая фигня!» «Видеть-то вижу. Одно дело — просто понять, что происходило, и совсем другое — принять». «Как тебе вообще пришло это в голову?» — спросил я его через несколько секунд, бесполезных размышлений. «Ну, ладно, не таких уж и бесполезных. Кое-какие идеи у меня имелись. Но все равно». «Слушай, думаешь, что это так просто?» — съязвил Руслан, присев на свободный стол. — Ты хоть представляешь, сколько тут стоит аренда? — Рус, какая к черту аренда? — не выдержал я. — Этот квартал принадлежит Лазаревым. Они, мать их, аристократы, графы. А эти засранцы думают, что могут вот так просто заниматься тут рэкетом? Ты там на своих спаррингах совсем себе мозги отбил? — Да какой там рэкет, Саша? — Да самый настоящий. Просто вместо обещания сломать тебе ноги, они используют закон — чтобы попросту выжимать из тебя деньги. Это тупая угроза. Но нельзя было не признать, что она работала. Схема сама по себе не содержала в себе чего-то чрезмерно хитрого или заумного, она была стара как мир. И что самое прекрасное в этой схеме, она ни на йоту не наёд у ней преступала закон, действуя в полном соответствии с его буквой. Как это происходило? Да очень легко. Главное найти правильного и подходящего клиента. В данном случае в этой роли у нас и выступал Руз. После определённого времени арендодатель попросту начинал потихоньку душить своего арендатора. Там имелся целый ворох разного рода юридических хитростей и уловок. Чаще всего использовали небольшие отступления от технических норм, нарушение уровня допустимого шума, несоответствие нормам и стандартам безопасности и всё прочее. Список можно было составить более чем приличный. Казалось бы, в чём смысл? Разве гражданское право не должно регулировать подобные вещи? Всё очень просто. Главное, что требовалось, правильно составить договор аренды. Всё в нашей жизни регулируют бумажки, и от того, насколько хитро она составлена, расширялось и поле возможной деятельности. А поскольку поганая бумажка лежала на столе передо мной, и прочитать я её уже успел, могу сделать вывод. Составлена она была хорошо, очень и очень хитро. Человеку без юридического образования в подобном нагромождении хитросплетённых формулировок разобраться было просто невозможно. Тогда как же люди на такие вещи соглашаются? Разве они настолько глупы, чтобы не увидеть странных условий и формулировок? И да, и нет. Тут важны два фактора. Первый создать иллюзию безопасности у жертвы. Как правило, это делалось с помощью испытательного срока. Допустим, от 4 до 6 месяцев. Иногда до 1 года. Что-то вроде льготного периода. Или, как его ещё называли, использующие эту схему люди медового месяца. За это время клиент успеет прикипеть и привязаться к нажиженному месту. Тут главное не трогать его, чтобы создать ощущение спокойствия и безопасности. Второе. Ситуация на рынке недвижимости и аренды. Цены на квартиры сейчас росли вообще по империи. Про столицу я даже говорить не буду. Так квартирка, которую мы с Ксюшей снимали в этом квартале, обошлась бы нам в огромную сумму. А уж купить помещение под собственный зал, да еще и в подобном квартале, оказалось бы практически невозможно. Чем мерзавцы и пользовались. На свою беду зал Руслана был успешен. Он находился на этом месте уже три с половиной года и сумел собрать хорошую базу верных и преданных ему клиентов. Уж не знаю, в чем именно была причина, но ему это удалось. А преданные клиенты это постоянный приток денег. Сколько раз они повышали тебе арендную плату? Трижды за последний год. Этот засранец приходит ко мне где-то раз в 4 месяца и сообщает о том, что они поднимают арендную плату. Я пробовал договориться, но они каждый раз тыкают мне в лицо своим договором. Твою же. Рус, ты же умный парень. Неужели ты не обратил внимания на то, что у тебя в договоре это прописано? Задал я ему резонный вопрос. «Саша, я же не чертов юрист. Такие вещи до каждой буковки проверять!» Огрызнулся он. «Я тогда его прочитал, и все нормально было». «Нормально? Ты платишь почти в два с половиной раза выше по району, и тебя это не смущает? А сейчас они тебе еще цену задрать хотят?» «А что ты мне делать прикажешь?» В тон мне ответил он. «Бросить это место? Своих клиентов? Всех ребят, для кого это место стало чуть ли не вторым домом?» Я сюда перебрался 3 с лишним года назад. Даже тогда аренда тут стоила недёшево, а сейчас там такие суммы. Всё равно они были бы ниже, чем то, что тебе приходится платить сейчас, возразил я. Тебя просто доедет, а ты позволяешь им это делать. А что ты от меня хочешь? Ты видел, какой там штраф придётся платить в том случае, если я сам разорву договор со своей стороны? Как будто у меня есть выбор. Если сделаю это, заново открыться, уже не смогу. Ага, видел я этот пункт. Я всегда утверждал, что глупых людей не бывает. Бывают люди недостаточно квалифицированные в той или иной области. Вот Рус, например, отлично умел бить морды прямо на интуитивном уровне, а ещё учил вроде бы тоже неплохо. А вот в бумажных тонкостях не разбирался от слова совсем. И что самое обидное, Он не один такой. Ну кто бы на его месте, увидев в договоре пункт об одностороннем разрыве договора с огромным штрафом в пользу арендодателя, обратил на него внимание? Все, таков должен быть правильный ответ. К несчастью, если я прямо сейчас мог бы обратиться к статистике, то увидел бы, что это не так. Очень-очень далеко не так. Как правило, люди в такой ситуации думают о том, что они никогда не пойдут на подобную глупость, бросить место в новом и благоустроенном квартале с прекрасной инфраструктурой и хорошим трафиком людей, с низкой начальной арендной платой и всё прочее. Первоначальные условия, по которым Руслан подписывал договор аренды, были уж слишком вкусными. А они таковыми и должны быть, чтобы насыпать ему столько пыли в глаза, чтобы он не заметил самого важного. Плюс ещё и психологический фактор. Люди сами по себе существа не конфликтные. В большинстве своём они просто на подсознательном уровне не ждут подвоха. Конечно, всегда найдутся те, кто скажут: "Я бы на такую глупость никогда бы не попался". Угу. Сколько таких я знаю, никогда не попадающихся. Короче, Русь, где они обитают? Что? Что слышал? сказал я, вставая со стула. Где их контора? Куда ты деньги носишь? Да никуда я их не ношу, пожал он плечами. Просто перевожу со счёта и всё. И когда ты должен заплатить? Завтра, хмуро произнёс Руслан. Но денег у меня для оплаты нет. Так что я даже забей. У тебя номер этого мужика есть? Да, а что? Звони и назначай встречу. Будем решать твою проблему. Три часа спустя Степан я сидел в своей любимой кофейне за привычным мне столиком на улице. Было ещё не слишком холодно, чтобы это место стало недостаточно комфортным, да и горячий кофе приятно располагал. Сидел я к слову один. Руслан, как требовала его звериная натура, перевалса пойти со мной. Мол, это же моя проблема, Саша, я должен быть вместе с тобой, Саша, и всё в том же духе. Немного поспорив с ним на эту тему, я очень вежливо попросил его завалить хлебало. Я в его программы тренировок лезу? Нет. Я хнычу, постановую и умираю, но не лезу. Вот и он пусть в мою работу не лезет. Коваль или как там Руслан сказал, этого мужика зовут. Да неважно, короче. Разумеется, он опоздал минут на 20. Ненавижу подобных уродов. Лишь бы выпендриться и показать свое превосходство, заставляя других людей ждать. Бесит. «Я ожидал, что встречусь с Русланом», расслабленный и несколько брезгливо, произнес он. «И что-то я до сих пор не получил свой перевод». «Ну, перевода у меня для тебя нет», хмыкнул я, отпив кофе из чашки. «Но, если хочешь, могу тебе тортик заказать. Пекут их тут отличные». «Так, а вот теперь любопытно». Мужик слегка напрягся, явно ожидал совсем другой реакции на своё появление, а теперь забеспокоился, когда не произвёл привычного эффекта. А следом за подозрительностью в его сознании вспыхло удивление. А я тебя, кажется, уже видел, задумчиво сказал он. В зале, да? А ты наблюдательный. Работа такая, он улыбнулся и развёл руки в стороны. Ну, у меня тоже есть работа. Кивнул я с пониманием и достал из кармана визитку. Белый прямоугольник лёг на стол так, чтобы оттисннутые и выведенные затем и сине-чёрными чернилами название юридической фирмы было хорошо читаемо. Лазарев и Райновский, прочитал он, а затем посмотрел на меня. Ты что, адвокат, что ли? Он самый. И я здесь для того, чтобы защитить права своего клиента. Выслушав меня, мужик охотнул. Это Руслана, что ли? его самого. Ну тогда передай ему, что если мы не получим перевод в установленный срок, то ну, короче, он сам всё знает. В договоре всё указано. Ах, да, протянул я. Договор, конечно же. Вот как раз насчёт этого договора я и хотел бы поговорить. А я не хочу, тут же отозвался мужик. Бывай, адвокат. Передавай привет Руслану и всё такое. Он даже повернулся, чтобы уйти, оправдав мои ожидания от начала встречи. Впрочем, мои последующие слова заставили его остановиться. — А хозяева этой земли знают, что вы тут арендным ракетирством и вымогательством занимаетесь? — поинтересовался я, а когда он повернулся и посмотрел на меня, обвел окружающее пространство рукой с чашкой. — Чё? — Чё слышал? — сказал я. — Или хочешь сказать, что ты не в курсе, к кому принадлежит этот жилой квартал? А с чего ты взял, что мы не на него работаем? тут же спросил он в ответ с такой злобной усмешкой на лице, что я едва не расхохотался. Ладно, признаю, такого я не ожидал. Пришлось через силу задавить рвущийся наружу гогот в зародыше. Врёшь? заявил я, подпустив в голос нервозности, а на лицо натянув удивлённое выражение. Лазаревы не стали бы таким заниматься. Да эти помазанники императорские почище нас будут. Заявил он: "Не переставай улыбаться. Или решил, что мы такие идиоты, чтобы работать на чужой земле и не платить свою долю? По сравнению с ними мы ещё добренькие. Если узнают, что Руслан не платит свою долю, то что?" Перебил её, немного сбив с толку. Сразу видно, когда человек к подобному не привычен. Когда перебиваешь такого посреди его заранее продуманной и уже подготовленной лжи, то он, как правило, теряется. И привать, что речь заготовлена заранее. Мало кто может начать врать с середины. Удивление от случившегося просто не позволяет ему продолжить с того же самого места, на котором он остановился. Потому что люди, которые врут, не ожидают, что своё враньё им придётся продолжать со случайного места. "Чего?" спросил он. "Я говорю, что тогда?" повторил я вопрос и отхлебнул кофе. Я сказал: "Что если ты решил, что мы такие идиоты, что будем" Начал он свою речёвку с самого начала, чем окончательно подтвердил мои догадки. Не, я и до этого не особо верил в то, что это правда. Совсем не верил, если уж говорить на чистоту. Для Лазаревых заниматься подобной ерундой всё равно что владельцу одной известной сети ресторанов фастфуда самому идти в своё заведение и воровать у людей в очереди деньги из карманов, ну и бургеры на кухню поплёвывать. — Бред. Так что я мужика еще раз перебил. — Окей, хорошо. Допил кофе одним глотком и поставил чашку на столик. — То есть э, вариантов нет? — Не. Либо так, либо может разрывать договор и проваливать, — удовлетворенно заявил этот перец и растянул губы в улыбке. — Только пусть штраф за это выплатить не забудет. — И что, совсем ничего нельзя сделать? Может быть, договор поменять? — уточнил я на всякий случай. — Да. Ты совсем тупой? поинтересовался он, явно начиная раздражаться. Я же сказал. О! я поднял указательный палец, прерывая его на полуслове. Точно. Я придумал. Если, как ты сам сказал, вы работаете на Лазаревых, то почему бы не спросить их? предложил я ему, доставая телефон. У меня как раз их номер есть. Он мне не поверил. Даже когда я достал мобильник и набрал номер Романа, всё равно не поверил. Нет, ну серьёзно? Его можно понять. Чтобы какой-то пацан звонил одному из влиятельнейших имперских аристократов с таким видом, будто собирается того пригласить пиво попить, я бы тоже не поверил, наверное. Алло, Ром? спросил я, когда на том конце провода сняли трубку. Здравствуйте. Не занят? Прости, пожалуйста, что я тебя беспокою, но у меня тут вопрос появился насчёт одной компании арендодателя из квартала, в котором я у вас квартиру снимаю. А затем он как поверил? Очень поверил. Если верить резкому движению пальцами по шее, которыми он мне приказывал повесить трубку. Левая рука метнулась вниз к полы довольно дрянного на самом деле костюма, явно купленного за большие деньги. Хорошую ткань я узнаю, а вот сшит дерьмово. Интересно, что под ним скрывалось? Думаю, что я знаю ответ. Но не будет же он нападать на меня в таком людном месте? Не, не будет. Прости, ром, одну секундочку, подожди. Я убрал телефон от лица и положил его на стол экраном вверх, чтобы хорошо было видно имя контакта. Роман Лазарев. Ткнул иконку на экране и отключил микрофон. Что-то спросить хотел. Думаешь, что я в этот блеф поверю? прошептал он, прыгая глазами с экрана моего телефона на моё же лицо и обратно. Дешёвое враньё. Нет, дружок, враньё дешёвое у тебя. поправил я его, а затем снова включил микрофон и ещё громкую связь до кучи. "Ром, ещё раз извини, меня отвлекли". "Да, я так и понял", из динамика раздался смешок. "Давай побыстрому, хорошо? Мы с отцом на встречу едем". "Да, Ром, конечно", произнёс я, глядя в глаза застывшему напротив меня мужику. Он понял, что что-то не так. Это даже по его лицу заметно. вздрас, качавший от уверенности к тревоге всего за секунду эмоции, я и вовсе молчал. Так вот, я тут в один спортзал хожу у вас в квартале и договорить я не смог. Мужик буквально со змеиной резкостью ткнув в кнопку отключения микрофона на экране. Что ты хочешь? О, а вот это уже куда более хороший вопрос, улыбнулся я. И ответ на него зависит от того, насколько сильно вы любите свои шкуры. Обратно в зал я возвращался уже куда позже, настолько, что на улице потемнеть успело. И на то имелись свои причины. Потребовалось время на то, чтобы всё утрясти, плюс оформление документов, плюс небольшой договор, что бы сделал на моём месте рыцарь без страха и упрёка. Разумеется, тут же сдал мирзавцев, желательно сразу же в благочестивые руки добропорядочных полицейских. дабы пресечь отвратительный бизнес. Ага. Конечно. Я же не идиот, что толку давить одного таракана, если его место тут же займут другие? Нет. Я сделал то, от чего люди, привыкшие всегда делить мир на чёрное и белое, сразу же начали бы воротить нос. Вместо того, чтобы победить зло, я с ним договорился. Коваль обеспечил встречу мне со своим начальством. После примерно 20 минут, потраченных на то, чтобы убедить их в справедливости моей точки зрения, мы потратили ещё почти час на то, чтобы прийти к однозначному и обоюдно удовлетворительному соглашению. Если вкратце, то эти засранцы сохраняют за собой арендные помещения в этом районе, но перестают давить на людей, нагружая их постоянными повышениями выплат. Я специально это проверил. Они неплохо так разгулялись, между прочим. По всему кварталу им принадлежали почти полтора десятка помещений, видимо, приобретённых ещё на этапе застройки, когда цена была относительно низкой. Все находились на цокольных этажах и использовались для частного бизнеса. К своему неудовольствию, между прочим, среди их клиентов я обнаружил и свою любимую кофейню, которая находилась рядом с моим домом. Вот это вообще не дело. Так что я немного расширил наш договор. Они удовлетворят две мои просьбы и прекратят даить своих клиентов. А я взамен не стану рассказывать владельцам этого места о том, что здесь происходило ранее. Учитывая постоянный доход от аренды, они всё равно останутся при деньгах. Терять курицу, которая по графику несёт золотые яйца, никто не хочет. Даже если яйца станут чуть меньше. Уверен, что завтра у многих будет настоящий праздник. Ведь людям сообчат, что арендная плата для них неожиданно снизилась, а для мелкого бизнеса эта новость будет подобна манне небесной, ведь эта статья расходов съедала значительную часть от выручки заведения. Но всё это сейчас неважно. Мы пообщались, мы договорились, на людей перестанут давить, а я решил аж сразу две свои проблемы Свернув по переулку, дошёл до входа в спортзал и открыл дверь. Внутри всё как обычно. Несколько парней спарринговали на ринге, ещё с полдюжины занимались отдельно друг от друга. Заметив знакомое лицо, помахал рукой. Миш, Руса не видел? Он у себя, пробасил здоровяк, одновременно с этим не переставая тягать штангу. Судя по размеру блинов, вес там примерно столько же, сколько и во мне. Спасибо. Да не за что, Сань. прошёл вдоль стены, обойдя маты по специальной дорожке, чтобы не следить обувью там, где народ занимался, и добрался до офиса владельца заведения. Руслан сидел за столом и копался в бумагах. Что делаешь? поинтересовался я, заходя внутрь и закрывая за собой дверь. Бумаги разбираю, вздохнул он с таким видом, будто хотел добавить в конце фразы перед закрытием. но природное и порожденное характером упорство не позволяли ему это сделать. «Какой-то ты невеселый», — заметил я, на что получил полный сарказмов взгляд. «Ты знаешь, что происходит», — проворчал он. «У меня не особо много поводов для вес...» «Погоди! Хочешь сказать, что у тебя получилось?» «Ну, как сказать?» — пожал я плечами. «Мы встретились, поговорили...» «Саша!» «Да не ри ты так!» «Вот!» Я достал из внутреннего кармана пиджака сложенный лист бумаги. Новый контракт, с надеждой в голосе спросил он, протянув руку к листу, но тут я его огорчил. Не, это не новый контракт. Кое что получше. Нахмурившись, тот взял лист, открыл его и прочитал. Чего? Погоди. Что это? Это копия выписки из Единого Имперского реестра недвижимости, пояснил я. Слава богу, что эти службы работали тут 7 дней в неделю. А то так бы пришлось довольствоваться распиской. Тоже рабочий вариант, но, как по мне, несколько менее надёжный. Стой. Ерунда какая-то. Тут сказано, что мой зал теперь Руслан посмотрел на меня. Что он принадлежит тебе? Ага. Тебя в тот момент рядом не было, так что оформили всё на меня. Пожал я плечами. Это небольшой подарок с их стороны за отсутствие лишних проблем с теми, кому это место принадлежит. "Влади, я не понимаю. То есть теперь я что, работаю на тебя?" Кажется, эта мысль сбивала его с толку. До того мне понравилось выражение на его лице, что я разгохотался. "Ага. Так что будешь теперь потишней на тренировках, а то выселю нафиг", усмехнулся я ему. Впрочем, долго ломать комедию я не стал. А то в нём целый вихрь эмоций бушевал: непонимание, радость, подозрительность, облегчение все они смешивались в безумный коктейль. То вой, гляди, парень совсем разорвётся от двойственности испытываемых эмоций. Всё же Руск как человек мне импонировал. Зачем его мучить? Ладно, успокойся, улыбнулся я, вставая со стула. Завтра в 10:00 утра будь добр подъехать ко мне на работу. Оформим всё по-человечески. Что оформим-то? Как что? Договор купли-продажи, сказал я. Мне эти бумаги по договору дарения передали, так что по закону повторно я их подарить не смогу ещё долго. Придётся тебе их у меня выкупить. Эх, жаль не догадался сфотографировать его лицо в этот момент. Выкупить? За сколько? Ну, сколько я тебе за прошлый месяц заплатил? Русс быстро и по памяти назвал сумму. «Ну, вот умножь на двенадцать. За столько и купишь. Цену в один рубль я назначить не могу. Тут уже слишком уж подозрительно будет. А так хоть позанимаюсь год бесплатно. А еще я, наконец, разобрался со своей проблемой. До сих пор не смог купить домой нормальную кофеварку. Так теперь и нужды нет. Теперь у меня есть целая кофейня».